Глава 65. Евреи и революции Что сказал уволенный из Гарварда профессор истории Мони Лившиц, внук секретаря Комитета Коммунистической партии из Бреста Беларусь и правнук ученого Рава Арона Шварцера из Бердичева, выпивший накануне полбутылки бурбона Wild Turkey 101. и, проснувшись после сна, в котором горела синагога, а по небу летела еврейская свадьба. Но с главной революцией мира, имевшей несчастье случиться в XX веке с русской революцией, все понятно? Евреи России были поражены в ряде прав, черта оседлости, запрет на столицы невозможность государственной карьеры и так далее. Но когда летом 1917-го там уже было равенство и демократия, какого черта им надо было в большевики и далее в диктатуру пролетариата, а вернее диктатуру ЦК Коммунистической партии ЧК? И ведь в результате чуть не огребли по полной. Если бы не мутная смерть Сталина, выслали бы всех на Амур, уничтожив элиту. А уж прижимать сынов они начали непосредственно годика с 37-го достопамятного. Ну и ограничения золотой эпохи застоя, умеренного брежневского режима. Тех, чего лезли ты, идиоты в 1917 году, зверствовали в 1919? -м. Вообще можно сказать, что всю дорогу от самого начала середины XIX века в полный рост Евреи усиленно шли в социализм и революцию. Хоть Маркс, хоть Лассаль, хоть кто. Но это тоже ясно. Невозможность полностью реализовать свой интеллектуальный и энергетический ресурс. Не всем же быть торговцами и ростовщиками, а больше никуда и не пускали. Но от люди с идеалами и энергией шли бороться за светлое будущее. Господа мои страдальцы! И Библия, и Евангелие, и последующий социализм – все это порождение воспаленного еврейского мозга и беспокойной еврейской души. Тяга к организации и последующему переустройству мира как аспект повышенной энергетики, потребности в максимальных свершениях. А насчет еврейского интеллекта и нервной возбудимости – дело известное. Потому, кстати, с одного конца у них физика – а с другого скрипочка. Мысли и эмоции — порождение одной и той же центральной нервной системы, способной к сильным возбуждениям. Но сейчас-то, сейчас, в нашем, скажем, 2008 году, им чего не имется на изобильном и толерантном Западе? Ведь нарвутся. Уже равенство и любые работы и должности, и никакой дискриминации, гуманизм и комфорт. Чего еще надо? Давайте сформулируем вопрос четко. Почему на свободном, демократическом Западе евреи почти все леваки и борются за изменение общества и государства в сторону уравнительного социализма с позитивной дискриминацией? Что неизбежно. обязательно приведет к ухудшению положения евреев и гонениям на них же. Или негры с мусульманами сильно евреев любят. Вы в Сирии не хотите пожить? А на Гаити? А в Детройте не поселитесь? Вы представляете, что будет в случае прихода к власти этих милых меньшинств? Хавать вас будут. Ням-ням. У них что, маски? отшибло? Еврейская коллективное бессознательное решило устроить суицид? Давайте еще проще. Они все чего? Вообще охренели? Проще всего на примере Франции. Прекрасной Франции. La belle France. В Марселе евреев практически не осталось. Город стал наполовину и более арабским, мусульманским. Там бьют прямо на улице, иногда палками, иногда ножами. Так ведь и в Париже не мед. Синагоги под охраной автоматчиков, еврейские школы аналогично. Из Франции в последние годы больше всего евреев уезжает в Израиль, если брать в процентном отношении. И при этом, при этом, евреи-левые выступают за прием мусульманских беженцев и борьбу с исламофобией. Хотя ярый антисемитизм в арабской среде высок как нигде, практически стопроцентен. Евреи Франции за приезд тех, кто их ненавидит и мечтает вырезать. Заметьте, за исключением этих безумных самоубийственных взглядов, французские, да и германские евреи вполне разумные люди. Хорошо сдают экзамены, занимаются преимущественно умственным трудом, достигают разных успехов и не дают поводов обвинять их в умственной отсталости. А вот здесь мозг как кнопкой выключили. Но в США сложнее и забавнее. Евреи традиционно левые, демократы. Но когда 70 лет назад их не принимали в престижный университеты или тормозили по службе, это понятно. Однако полвека уже все иначе. Полное равенство и больше того. И еврейская община самая преуспевающая в США. И вот из этого положения евреи поддерживают практически любые левые движения. Более того, часто создают их и возглавляют. Это относится к коммунистическим и социалистическим партиям всех мастей, к индустриальным рабочим мира и фронту за свободу гомосексуалистов. И тут случаются прелестные казусы типа Молодые лесбиянки еврейского происхождения на параде гордости ЛГБТ в Чикаго развернули радужный флаг с Магендавидом. И их погнали вон. А потому что люди были резко против Израиля и тем самым против евреев вообще. Или евреи хотят поддержать местное движение черных против господства белой расы, а те посылают поганых жидов подальше. От обиды умереть можно. Взывают мы же за то же, за что и вы, а им в ответ без ваших харя обойдемся. Элементарный вопрос, когда, если эти милые африканцы, жертвы белой власти, сами станут властью, евреи кому жаловаться будут, когда их будут выпинывать отовсюду? Белый антисемитизм сегодня сильно ослаб, растворился, официально запрещен, законом преследуется, общественным мнением осуждается. Это при белой власти. При власти черных и мусульман. Вам билет в один конец до Гренландии, ребят. Зацените красоту картины. Евреи боролись за позитивную дискриминацию в пользу черных. И когда в Нью-Йорке надо было уволить 30 белых преподавателей, чтобы на их место принять черных, то уволили евреев. Тут они возмущались антисемитизмом. Евреи США, будучи активной частью левых движений, работают на хаос в США, развал институтов, торжество агрессивной дури и паразитического мировоззрения, и убеждены, что это прогресс. Апофеоз о головного мозга – борьба евреев за права народа Палестины против Израиля. «Пусть израильтяне уйдут отовсюду, откуда их просят». И тогда все будет мирно и хорошо. То, что арабов учат ненависти к евреям в семье и школе с младенчества, что все евреи из исламских стран давно сбежали в Израиль, что Палестина живет за счет Израиля, США и Саудов и полагает необходимым Израиль уничтожить, не считается. Что Израиль возник, как убежище евреев, которых гнали и били всегда и везде, а уж особенно во Вторую мировую, не считается. Не было двух тысяч лет Израиля. И что? Сильно хорошо было вам, дорогие левые евреи? Нет ответа из деревянного мозга, только глухой стук. До умников не доходит, что не просто нет никакого народа Палестины, но что это элементарные филиалы проекта арабского мира. Проект? Буферного государства с буферным народом, созданный исключительно для удобства уничтожения Израиля. Якобы мы ни при чем, мы не воюем, наши руки развязаны. Палестина — это хорек, право которого жить в курятнике и его грызть защищено волком и медведем. Но этот идиотизм всем известен. Интереснее другое. почему евреи поддерживают левые движения, помогая уничтожить нынешние США, где евреям хорошо и вообще всем хорошо, и установить безумные порядки социализма доминирующих меньшинств, что ясно и неизбежно приведет к жестокости, крови, падению экономики, разрухе, хаосу и гражданской войне, потому что сами эти меньшинства жить государством не могут. Приведите хоть один пример за, а против сколько угодно. То есть, почему левые евреи США действуют себе и стране во вред, не будучи глупцами и самоубийцами по жизни? Иначе, почему они объективно стремятся к результату, которого субъективно не хотят и даже в виду не имеют? А вот здесь следует плюнуть на могилу Карла Поппера. Пожать плечами над наивной трактовкой тезиса о свободе воли и вспомнить, что мы — система атомов, возникших миллиарды лет назад при взрывах сверхновых. И что история человечества — процесс объективный, будучи частью общего процесса эволюции Вселенной. Что из этого следует? В частности, необходимое для понимания того феномена, который мы сейчас рассматриваем. Существование — это действие, И это изменение, Прежде всего, изменения во времени. Даже на клеточном уровне в состоянии покоя организма происходят электрические, химические, физико-химические изменения. И чем активнее жизнь как форма существования, тем активнее изменение материи и энергии в единицу времени. Если же брать социальную систему, социальная система имеет свои законы существования. Она проходит фазы – зарождение, подъем, расширение, плато, пик, спад, гибель. Всего от тысячи до полутора тысяч лет. И, кстати, поэтому все разговоры о конце истории и совершенном государстве наивны и малограмотны. Это все равно, что объявить человека 28, скажем, лет, достигшим венца и идеала своей формы, что правда – И на этом основании полагать, что развитие закончено и теперь остановится, что бред. Никакое развитие никогда не закончится до самого конца. Заканчивается развитие только у тупиковых систем, превращающихся в реликтовые совершенства, как тараканы. Но генеральный ствол развития растет всегда, вплоть до гибели. Мы несколько удалились от цели нашего скромного рассуждения и подошли к его концу. Конец заключается в следующем. Революции, бунты, свержение государств и реформы обществ — это мощнейшие социальные действия, связанные, как правило, с действиями и чисто физическими, материально-энергетическими. А к чему стремится человек? К максимальным действиям, связанным с максимальными ощущениями, Чаще это называют потребностью в самореализации. Выложить все свои силы, умственные и физические, применить все свои умственные возможности и напрячь весь эмоциональный аппарат. Человек стремится к большим действиям, как мотылек на свет. Сгорит, но летит на огонь. Инстинкт его жизненный таков. Самый главный инстинкт. Иррациональное рассуждение тут отключается. Это кайф, это надо. и мозг подыскивает рациональное объяснение мощному доминирующему стремлению. Так что, основной мотив жизни человеческий рационален? Да нет, вполне рационален. Только на другом уровне, на общеприродном, вселенском уровне и в масштабе больших чисел. Любой отдельный человек может быть кретин, но человечество в целом движется в природном, заданном вселенной направлении. А вот евреи в силу генетики и истории народ повышенной энергетики, повышенной интеллектуальной и эмоциональной возбудимости, в силу натуры своей влекутся к большим действиям, большим свершениям, но и большим переменам. А когда цивилизация и социальная система простроены хорошо, логично, эффектно и людям там комфортно, то перемены могут быть уже только к худшему. Но они заданы природой, эволюцией, устройством Вселенной и всем ходом вещей. Новаторы всегда интереснее, умнее, энергичнее консерваторов. Новаторы все строят. Консерваторы противятся и хранят то, что есть. Но когда все уже толково построено и ресурс данной системы исчерпан, новаторы превращаются в разрушителей. С вершины все тропы ведут вниз. Вот ведь евреи в основном создали атомную. и водородную бомбы, не сговариваясь насчет национальности, так сказать. Ну скажите, что это случайность, скажите. Вот посему сейчас евреи Европы и США работают на разрушение и уничтожение нашей цивилизации, в которую вложили немалую свою лепту, начиная с алфавита и Библии, и в которой, наконец, добились равенства и процветания. Это потрясающая трагедия. С тех пор, как им дали волю, они на острие социальных бурь и реформ. Но направление реформы и результат бури объективно зависит не от них. Еврей — парадоксальный гибрид землекопа и серфинга. Он поразительно трудолюбив, кропотлив и упорен. Но в то же время он норовит оседлать самую большую волну и лететь на ее гребне. Но будучи по натуре не только серфингистом, но и землекопом, он эту волну посильно поднимает и подгоняет. Почему столько евреев было среди кровавых чекистов русской гражданской войны и ГУЛАГа? Ведь народ скорее сентиментальный, чем жестокий. А сплошь еврейский коминтерн. А франкфуртская философская школа неомарксистов, будь она проклята, сколько зла Америке принесла. А вот большие дела влекли. Притягательность больших дел... а уж что может быть больше, чем решать миллиону судеб, Это притягательности и работала. Да, иначе это называется реальная власть. А мораль? Ну что мораль? Она революционная, коммунистическая, ее и отформовать можно. Мораль убийцы-разрушителей ради миража, одурманившего горячие головы до слепой злобы. Психически мощные, активные евреи инстинктивно, нутром, по натуре своей Стремятся в те области, в те течения, где сейчас творятся самые большие и решающие дела, и завтра эти дела определят судьбы страны и мира. Ученые и чекисты, скрипачи и физики, философы и банкиры. Реализовываться в противоположных областях, но в максимальной степени. Подлинная суть еврейства — быть первым парнем в округе. Жених на любой свадьбе, покойник на каждых похоронах. Что дают, неважно, прибежал и встал первым. Вот поэтому, по всему, евреи Запада не ведают ныне, что творят. И работают на самоуничтожение. И в делах своих не ни умнее неграмотных ни африканцев. Глупее. Те хоть свою пользу видят. Пройдет время, и все станет на места. Только черепки брызнут. Антисемиты будут, как всегда, во всех бедах цивилизации винить подлых евреев, а сами были вроде ни при чем. А евреи, как всегда, будут скорбеть над антисемитизмом, и, как всегда, они на йоту не признают своей вины и преступной глупости. Но готов предупредить, если все так и дальше пойдет, то потом евреев будут сильно бить. И те, кого они защищали, и те, от кого они отреклись. Одни злобы, вторые за дело. А евреи опять будут сильно жаловаться. Не могу я видеть этих придурков, которые рушат общий дом и ведут к власти своих будущих погромщиков.